«Конечно. Я с тобой совершенно согласен. Да и эти двое получили, прямо скажем, по заслугам. Но сейчас в Сен-Жермене поселилась мадемуазель Леони. Она там своя, хорошо знакома с соседями, и если кто-то может что-то узнать, то это только она». «Если бы ты знал, какая это удивительная женщина», добавил Альбан со вздохом, чем вызвал улыбку Дегре. «Значит, правда, что из-за этой истории ты лишился кухарки?» «Я лишился друга» и дом без нее стал пустым. Несмотря на каждодневные посещения добряка Сен-Фуэна, он, похоже, не может прийти в себя из-за исчезновения мадам де Сен-Форжа. «А ты?» «Я тоже», — признался Альбан с горечью, «но я получил официальный запрет от нашего начальника искать ее». «Официальный запрет? Дело серьезное, особенно если запретил сам господин главный. Похоже, это его заповедная территория». Мне он объяснил, что речь идет чуть ли не о государственной тайне, и я, участвуя в этом деле, подвергаюсь большому риску. Как будто риск когда-нибудь меня пугал. Как и любого полицейского, я думаю. И еще, я знаю, что Деларейни говорил об этом с королем. Дегре не без восхищения присвистнул, помолчал и сочувственно похлопал молодого коллегу по плечу. Перестань трепыхаться, Деларейни знает, что делает, и если он решил заниматься этим делом лично, то на твоем месте я бы успокоился». В этот вечер Людовик XIV пригласил весь двор полюбоваться галереей, которая была построена на месте террасы и должна была соединять его покои с покоями королевы. Вопреки этикету, который требовал, чтобы король появлялся в любом собрании последним, на этот раз Людовик появился первым, вместе с мадам де Ментенон, дофином, дофиной, своим братом и его женой и занял массивный серебряный трон. Этот трон выносили в самых торжественных случаях, и на этот раз его поставили в дверях зала мира, напротив которого на противоположном конце галереи находился зал войны. Придворные столпились вокруг короля, с нетерпением ожидая обещанного зрелища. Когда слуги распахнули створки дверей, у всех вырвался вскрик восхищения и изумления. 17 огромных, закругленных сверху окон, смотрели в парк, на подсвеченные фонтаны и большой канал. Напротив каждого окна была арка, и в эти 17 арок было вставлено 360 граненых зеркал, которые отражали великолепие парка и убранство галерей. Потолок сиял великолепными росписями Лебрена, посвященными победам Людовика. Примечание. Эта роспись — до сих пор считается одним из самых значительных живописных творений во Франции. С потолка свисали 12 хрустальных люстр и две серебряные с каждого края, играя огнями и сияя, словно огромные бриллиантовые подвески. Света и игры люстрам добавляли две тысячи свечей, горевших в серебряных торшерах, жерандолях и канделябрах, украшенных купидонами и сатирами. На паркете из драгоценных пород дерева лежали два белых ковра-савонари с растительным орнаментом и золотыми солнцами посередине, перекликаясь с белыми золотой вышивкой и занавесками, висевшими вдоль окон. В промежутках между окнами стояли в серебряных ящиках апельсиновые деревья, распространяя вокруг чудесный аромат. Столики, консоли, кресла и табуреты — все было серебряным. А в начале и в конце галереи были установлены четыре статуи из белейшего мрамора, две Венеры и два Аполлона. Каждый входил в это чудо-галерею на цыпочках, словно в святилище, с ощущением, будто входит внутрь огромного сверкающего бриллианта. Бриллиантами был украшен черный бархатный камзол короля, а самый крупный мерцал и переливался на его шляпе. Оказавшись рядом с живым воплощением солнца, брат короля — Хоть и был одет в великолепный наряд Из перламутрового атласа С пуговицами из розовых бриллиантов Почувствовал потрясение Его даже пронял холодок восторга И он просто не находил слов Замерла в восторге и его жена Герцогиня Елизавета По-детски покусывая палец Она улыбалась во весь рот Счастливая увиденной феерии Невидимые скрипки господина Люли Услаждали слух чудесной музыкой Согласно установленной иерархии Придворные один за другим подходили приветствовать короля, выражая свое потрясение и восхищение. На этот раз совершенно искренне. Только слепец мог остаться безучастным к подобному чуду. Людовик улыбался, выслушивая похвалы. Он был весьма чувствителен к фемиаму, который воскуряли его шедевру. Внезапно герцог Орлеанский с недоумением сказал, «Как может быть, что до сих пор нет мадам де Монтеспан? Уж не заболела ли она?» «Я уверен, что она здорова». О болезни она бы нас предупредила. Просто-напросто опаздывает, как обычно. Но мадам де Монтеспан была здесь, в платье из синего атласа с золотыми блесками, которые подчеркивали белизну ее кожи, с одним-единственным букетиком из аквамаринов, приколотым у выреза, и браслетами с такими же аквамаринами на запястьях. Она была великолепна. Сопровождал ее удивленный шепот толпы, но относился он не столько к ней, сколько к молодой женщине, которую она держала за руку и вела к королевскому трону. Пепельные волосы, бледное точеное личико, платье из черного бархата с белокипенными кружевами, три нитки жемчуга на стройной шее. Такой предстала Шарлотта перед королем и, опустив глаза, сделала реверанс. Маркиза не выпускала руки своей подопечной, и в наступившей тишине ее красивый низкий голос прозвучал особенно громко. — Угодно будет королю принять меня в число своих министров, потому что мне удалось то, что не сумели сделать они? — спросила Маркиза весело. — С чувством живейшей радости я сопроводила к вашему величеству мадам де Сен-Форжа, которую считали исчезнувшей. — Где вы ее нашли? — спросил Людовик, не скрывая изумления. — У себя в саду, сир. Она была без сознания, лежала под кустом астралиста, как новогодний подарок. Она едва не умерла от холода, пока бежала из дома, где ее держали как пленницу. На этот раз король не успел высказать своего мнения, его опередила герцогиня Орлеанская. Кипя благородным негодованием, она поспешила принять беглянку под свою защиту и покровительство. «Я знала, я чувствовала, что ей желают причинить зло, бедное дитя, против которого несправедливо озлобилась судьба, но благодарение Богу вы оказались у нее на пути, дорогая маркиза. Вам за это воздастся». Вы не можете себе представить, как у меня болело за нее сердце. — Скажем, что мне повезло, — проговорила прекрасная Атенаис, смеясь. — Что умоляет мои заслуги до одной четверти? Новый голос вмешался в беседу, неприятно сладкий и тягучий. — Не следует ли нам услышать рассказ о пережитых перипетиях? Наверняка он будет интересным, — лилейным голоском промурлыкала мадам де Ментенон. — Я уверена, что король... «Нет», — сухо оборвал ее Людовик, — «сейчас не время и не место. Я увижу...» — он подчеркнул «я». «Увижу этих дам без свидетелей завтра, после окончания совета». «Мадам де сен Фаржа, мы рады видеть вас», — обратился он к Шарлотте. «Быть может, вы желаете отправиться к вашему супругу?» Герцогиня Орлеанская рассмеялась безудержно и заразительно. «После того, что она пережила...» Вряд ли ей будет по силам столь плачевное зрелище. Бедняжка де Сен-Форжа лежит в постели, обложенной пузырями со льдом. Пьет травяные отвары от жары и лихорадки. Ему кажется, что он умирает, и он требует священника со святыми дарами. — Он... — Не вижу в этом ничего смешного, — высокомерно заявила мадам де Ментенон. — Сразу видно, что герцогиня Орлеанская недавно сделалась католичкой. Но она встала на опасный путь. Отпор последовал незамедлительно. «Вы тоже? Или ваша семья, чья фамилия Дубеньи, не были дворянами-гугенотами и из Пуату? Идите сюда, Шарлотта. Ваше место всегда рядом со мной». «Соизволение вашего королевского высочества она побудет еще какое-то время у меня», — проговорила мадам де Монтеспан. «На завтра назначены похороны ее матери. Потом она будет вправе принять решение о своем будущем». «А вас, сир, я прошу разрешить удалиться с праздника мадам де Сен-Форжа». Я хотела только, чтобы она поприветствовала своего короля и принцев. Теперь я ее увожу». «И правильно делаете. Она бледная, как полотно». Шарлотта держалась только усилием воли. Только из желания доставить удовольствие своей неизменной благодетельнице она согласилась появиться в Версале, когда он сиял ослепительнее, чем всегда. «Ваше возвращение во время незабываемого вечера поразит всех» а незаметное возвращение и пройдет незамеченным. И запомните, вы ни в чем не виноваты, вы стали жертвой людской жестокости, твердила ей мадам де Монтеспан. Прием, который был им оказан, подтвердил правоту маркизы. Искренняя радость герцогини Елизаветы согрела сердце Шарлотты. Но теперь ей так хотелось бы отдохнуть в тишине и покое комнаты, где она очнулась, в замке Клони. Однако сегодня ей придется ночевать в покоях, отведенных мадам де Монтеспан на втором этаже в Версале, в двух шагах от покоев короля. Но и здесь у нее будет мягкая постель и успокоительный отвар, который приготовит для нее Като, верная камеристка Маркизы. Спать после стольких тревожных дней и ночей ничего другого Шарлотта не хотела. И еще не думать, как не просто вернуться к жизни при дворе и снова захотеть радоваться жизни. Войдя в свои покои, Мадам де Монтеспан увидела там свою сестру, Габриэль, маркизу де Тианш. Габриэль была немного старше Атенаис и всегда оставалась ее самой верной опорой. Сестра ждала результата эффектной развязки, задуманной Атенаис, и только после этого собиралась отправиться на поклон королю, чтобы принести дань восхищения новому чуду Версаля. Ну что? спросила Габриэль сестру, после того, как та передала Шарлоту верный като и вошла в гостиную. «Полный успех», — отвечала та, опускаясь на диван и беря протянутый ей бокал с испанским вином. Выражение лица Аминтенон было достойно кисти художника, особенно когда король, так сказать, заставил ее замолчать. Она желала, чтобы все, что случилось с Шарлоттой, было рассказано немедленно, при всех. Зато Людовик был великолепен, и я уверена, что он не имеет отношения ко всей этой истории. Все это устроил Лвуа, с целью, о которой я даже думать не хочу. Он там был? Не с самого начала. Пришел, когда мы уже покидали галерею. Шарлотта его не видела, а я притворилась, что не замечаю. Но краем глаза я отметила, что при виде нас он окаменел возле статуи Венеры и из красного стал желтым. Герцогиня Елизавета была герцогиней Елизаветой. Она раскрыла объятия Шарлотте и готова была снова взять на службу свою бывшую фрейлину. И, как обычно, сцепилась со скороншей. Но та не удержалась от колкости упрекнула, что до замужества с братом короля принцесса была протестанткой. Принцесса ей не спустила, а король промолчал. «Ты веришь, что король на ней женился?» «Да. Теперь я могу сказать, что уверена. Он начал вести себя как муж, который вправе выражать недовольство. Иными словами, совершенно естественно». Деликатно придерживая друг друга за локти, сестры вернулись в галерею обсуждать необыкновенную красоту отделки помещения. Их восхищение было искренним и неподдельным. Можно ли было вообразить себе что-то более необыкновенное, чем зеркальная галерея, освещенная отблесками огней большого каскада? Войдя на другой день в кабинет короля, воодушевленная, как и вчера, своей благодетельницей, Шарлотта, к своему большому удивлению, увидела там господина де Лорейни, а он удостоил ее одной из своих редких улыбок. Больше того, поздоровавшись с мадам де Монтеспан, Он подал Шарлотте руку, помогая ей встать после низкого реверанса. Король сидел за письменным столом и подписывал бумаги, которые подавал ему его секретарь, господин Росс. На присутствующих он не обращал никакого внимания. — Вы представить себе не можете, мадам, как я счастлив видеть вас, — прошептал де Лорейни Шарлотте. — Почему счастливы? Улыбка исчезла с лица де Лорейни, когда он всмотрелся в неподвижное, бесцветное лицо Шарлотты. Даже глаза у нее как будто выцвели и стали скорее серыми, чем зелеными. И на него она смотрела так, будто едва его узнавала. — Потому что боялся, как бы с вами не произошло какого-нибудь несчастья? — Нет, со мной ничего не произошло. Бесцветный голос, потухший взгляд. Шарлотта казалась живым автоматом. Деларейни поверх головы Шарлотты вопросительно взглянул на мадам де Монтеспан. Она выразительно пожала плечами, давая понять, что тоже ничего не понимает. Между тем Людовик закончил подписывать письма. — Подойдите, мадам, и садитесь, — пригласил он, указав на два табурета возле своего письменного стола. Будучи в ранге герцогини, хотя и не имея герцогского титула, маркиза села без малейших колебаний. Но Шарлотта, несмотря на туман, словно бы окутавший ее, ясно помнила о своем положении. «Я не смею, Сир. Почтение...» «Повинуйтесь. Мне кажется, что вы едва стоите на ногах. Благодарю Его Величество и осмеливаюсь признаться, что чувствую некоторую усталость. Мы вас долго не задержим. Мы хотели бы услышать, где и как вы жили после того, как вас забрали из Бастилии, куда вас отвезли по необходимости в момент огромной потери. Любое лишнее слово тогда могло привести к катастрофе». Режим в Бастилии был не слишком суров, но мне сказали, что вы там заболели. Заболела? Я бы не назвала болезнью желание дышать свежим воздухом и двигаться. Как бы там ни было, но ваше состояние настолько обеспокоило господина де Лвуа, что он взял на себя смелость отвести вас в менее суровое место. Куда именно? Не знаю, Сир. Ночью приехала закрытая карета, и меня перевезли в небольшой дом» который стоял, насколько я могу судить, посреди леса. Он был обставлен удобной мебелью и выглядел вполне приятно, несмотря на решетки на окнах. Мне прислуживала супружеская пара, я ни в чем не нуждалась. Но со мной не говорили, на мои вопросы не отвечали, мне только улыбались, кивали и отрицательно качали головой. Я могла бы счесть слуг немыми, если бы не слышала, как они говорят между собой. «Навещал ли вас господин де Лвуа?» спросил король, мрачневший все больше, слушая рассказ Шарлотты. «Да, сир. Он приехал на следующий день после моего приезда и объяснил, что в те дни, когда не стало ее величества королевы, было необходимо удалить меня от двора, что ввиду большой срочности меня поместили в Бастилию, но потом было решено, что государственная тюрьма слишком суровое наказание для меня, поскольку я не совершила никакого преступления. Однако всем пойдет на пользу, если я какое-то еще время побуду вдалеке от двора. Он утверждал, что Ваше Величество не питает ко мне неприязни, но мне надо набраться терпения. Пройдет время, и я вновь окажусь на свободе. Приезжал ли он потом? Еще один раз, чтобы узнать, как я себя чувствую, напомнить о необходимости терпеть и рассказать о Вашем Величестве. Больше визитов не было? Нет, сир. От внимания де не ускользнуло легкое колебание Шарлотты, а король между тем задал следующий вопрос. «А теперь расскажите-ка нам, как вам удалось бежать, и как вы очутились в парке Клони? «Как бы я ни желала свободы, но я никуда не бежала, Сир. Меня выкинули из дома вон». «Выкинули вон? Что это значит?» «Ночью, когда я еще читала, прежде чем пойти и лечь спать», В дом внезапно ворвалась дама в маске. Она осыпала меня проклятиями, грозила пистолетом, и я едва успела накинуть плащ, прежде чем она выгнала меня из дома, приказав катиться ко всем чертям. «Лучшее, что может со мной случиться, — сказала она, — это встреча с голодными волками, если только они прельстятся такой падалью, как я». Я пошла через лес, шла сама не зная куда. Голос Шарлотты дрогнул. Она закрыла лицо руками. Мадам де Монтеспан наклонилась к ней и стала утешать. «Интересный рассказ, не правда ли, сир? Я хотела, чтобы вы непременно выслушали его из уст Шарлотты, как бы горько ей ни было его повторять». «Но кем могла быть эта женщина?» — возмущенно спросил Делорейни. «Кто может это знать?» — ответила маркиза. «Зная, что дом принадлежит господину Делуа, Первая мысль, которая приходит в голову, что эта женщина — его жена. «Она тупа до крайности», — сообщил король, — и произносит три слова в час. «Я знаю. Тогда, может быть, ревнивая любовница? Охотничий домик не был построен для того, чтобы приютить мадам де сен -Форжа. Наш дорогой министр, вполне возможно, размещает там тайных дам своего сердца. Я с трудом представляю себе славную мадам де Лувуа, ставшую из-за неистовой ревности неумолимой фурией. А когда я представлю себе это, мне хочется смеяться. Мы обсудим это дело, Слвуа. Он сказал, что, приехав за своей подопечной, он нашел дом пустым. Двери были открыты настежь, слуги тоже исчезли. Что совсем неудивительно, зная его ужасный характер, заметила мадам де Монтеспан. Он был способен их избить до полусмерти а потом отправить мужа на галеры, а жену в приют, пока не дождется отправки корабля в Луизиану или на какие-нибудь острова. «Постарайтесь пролить свет на это странное дело, господин де Ларени. а вы, мадам де Сен-Форжа...» Людовик встал и взял Шарлотту за руку. Маркиза помогла ей встать и поддерживала ее. «Вы нуждаетесь в отдыхе. Она поживет несколько дней у меня в кланьи». Ничего другого мы от вас не ждали, Маркиза. Набравшись сил, она вступит в права наследства. Она знает, как погибла ее мать? Да, Сир, она должна была узнать всю правду. Да, конечно. И пока никаких новостей об убийцах, господин начальник полиции. Пока никаких, Сир. Мы обшарили все места, где обычно нанимают головорезов, которым ни почем чужая кровь. Но никаких следов не обнаружили. С каждым днем у меня крепнет уверенность, что эти люди были не из Парижа. Но ведь Франция так велика. Мы понимаем, что вы делаете все возможное. Всего вам доброго, мадам де Сен-Форжа. Вы мне скажете, когда пожелаете вернуться на службу герцогини Орлеанской и воссоединиться со своим супругом, что будет совершенно естественно. Не смейтесь, маркиза, я не вижу ничего смешного в этих словах. О, да, сир вы всегда отличались умением тонко шутить. Я-то знаю, что чем меньше будут видеться эти супруги, тем лучше будут себя чувствовать. Зато герцогиня Елизавета искренне хочет видеть возле себя свою бывшую фрейлину, к которой она так привязана. Тем более, что в последнее время у нее совсем немного поводов для радости. А кто в этом виноват? Мало того, что она не сдержана на язык, так у нее еще и очень дерзкое перо. От доброжелательности короля мало что осталось, его вот тон внезапно стал резким. Шарлотта, заметив перемену, решила заговорить, хотя приглашение еще не последовало. «Я буду счастлива вернуться на службу герцогине, которая всегда была добра ко мне, но сначала я предпочла бы пожить у себя в Сен-Жермене». Мадам де Монтеспан скривила губы. «Неужели вы хотите вернуться в дом, где произошла эта ужасная трагедия?» Вы не боитесь, что вас будут преследовать кошмары? Это единственное место, которое я могу назвать своим домом. К тому же это дом моего отца. Пока был жив мой отец, я в нем была счастлива. Его тень будет защищать меня от других. Недобрых. К тому же старые слуги на месте. И в доме все в порядке, вмешался в разговор Деларейни. Все это не отменяет двух повешенных. «Мы не знали, что вы суеверные, маркиза», — сказал король с ехидной улыбкой. «Вы такая отважная!» «Только днем, сир. Ночью я боязлива и ненавижу сумерки». «А я их люблю», — тихо проговорила Шарлотта. «И прошу соизволения короля, будучи в первую очередь его покорной служанкой». Король вновь взял руку Шарлотты и задержал ее в своей. «Вы получили его, милая графиня». Мы одобряем и ваше мужество, и ваше послушание. Но не запирайтесь в четырех стенах надолго. Вы слишком молоды для уединения, а герцогиня Елизавета будет рада обрести возле себя подругу». И король легко коснулся губами маленькой ручки, в то время как Шарлотта присела в глубоком реверансе. Глаза бывшей фаворитки заинтересованно вспыхнули. «Благодарю вас, ваше величество», — сдержанно ответила Шарлотта.